анатомические различия. После Второй мировой войны говорить о расовых различиях стало глубоко неприличным, как и всякие вообще расовые исследования. Но до Второй мировой войны расовые исследования проводились и вовсе не научными маргиналами. В конце XIX века и даже ещё в 1920-е годы до гитлеровского переворота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 Рудольф Вирхов все достижения европейской цивилизации он объяснял размерами и сложным устройством мозга европейца. В наше время эта позиция неожиданно подтверждается. В древнем Египте религиозные традиции требовали мумификации умерших. Анализ черепов мумий позволил составить объём мозга и время захоронения конкретного человека. В период расцвета древней египетской культуры вместимость черепа египтян была на 44,5 кубических сантиметров выше, чем в периоды длительного упадка. Получается, что объём мозга у египтян то возрастал, то падал, причём в полной зависимости от интеллектуального развития страны. Классик немецкой антропологии Иоганн Ранке сравнивал соотношение головного и спинного мозга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 и интеллектуальной работы. Ещё одно звёздное имя Дмитрий Николаевич Анучин. Темой докторской диссертации этого великого учёного стало исследование метопизма и метопических швов на черепе. Нет ничего нового в том, что младенец рождается с родничком. На темени кости его черепа не заросли, образуя пятно плотной кожицы в несколько квадратных сантиметров. Прямо под кожей мозг. Швы между костями черепа младенца подвижны и срастаются только примерно к 9-12 месяцам. Как срастают, так малыш и начинает говорить. Метопический шов это шов, образовавшийся на месте соединения двух половин лобной кости. Лобные доли мозга могут давить на кости черепа. Если они быстро растут именно у младенца. Родничок есть абсолютно у всех людей, а вот метапизм не у всех. По Аночину черепа с метапизмом объёме стена 3,5% чем без него. У разных раз разный процент людей с метапическим швом. У европейцев Аночин насчитал черепов с метапизмом 5-6%. У негров от 0,6 до 3,5%. Известное соотношение существует, по-видимому, между наклоnnностью к метопизму и интеллигентностью расы. Мы видим, например, что во многих расах более интеллигентные племена представляют больший процент метопических швов. У высших представителей монгольской и белой рас он выражается цифрой по крайней мере в 8-9 раз большей. чем у австралийцев и негров. Ойген Фишер, 1874-1967, в фундаментальном учебнике Антропология пишет: "Расовые различия в частоте метопизма связаны с разной ёмкостью мозга. Мы встречаем его, например, у немцев 12,5%, на черепах, найденных в Помпеях, в 10,5%". У древних египтян в 7%, у негров в 1% случаев. У человекообразных обезьян сохранение лобного шва очень редкое явление. Ольгино Фишера называют основателем современной научной антропологии. Его исследования Рихаботские полукровки и проблема смешанных браков и просто связей между европейцами и гантотскими женщинами в городе Рихаботе стало классическим. На материале, полученном в колониальном городке Рихаботе, Германская Юго-Западная Африка, ныне Намибия, Фишер последовательно доказал действие на человека законов генетики, открытых Грегором Менделем, в том числе наследуемость расовых характеристик в полном соответствии с генетическими законами. Этот труд Фишера часто называют фундаментом современной научной антропологии. В тогдашнем мире самым престижным антропологическим научным учреждением был Институт антропологии, генетики и евгеники имени Кайзера Вильгельма в Берлине. Ойген Фишер был директором этого института всё время его существования, с 1927 по 1946 год. Писал он в соавторстве с Бауэром и Ленцем и книгу Основы учения и человеческой наследственности и расовая гигиения. В 1923 году активно сотрудничал с Чэмберленом, а среди его учеников был и широко известный кумир послесоветской интеллигенции Тимофеев-Риссовский. Конечно, Ойген Фишера легко обвинить в том, что он льёт воду на мельницу немецких нацистов. И вообще сам такой. Но вот что его работы классика современной антропологии это факт. А о неравенстве рас он писал. В особенности нацистам труднее обвинить советских учёных Дебеца, Урысына и Бунака. Георг Францевич Дебец установил частоту встречаемости метопизма в погребениях средневекового Новгорода и Пскова. В 10-12 веках очень высокий 14% черепов. Сегодня в средней и северной Европе есть области, где уровень метапизма достигает 16,5%. Заметно выше, чем в среднем у немцев. Скажем, в Баварии он равен тем же 14%. Ещё выше метапизм был у этрусков 26%. Это самый высокий из всех известных показателей. Давно известно, что мозг человека растёт и после юности, в сущности, почти всю его жизнь, лет до 40. Вопрос у кого и до какой степени он растёт. С XIX века известно, что время зарастания передних и задних швов различно у разных раз человека. Писал об этом и основоположник русской антропологической школы Анатолий Петрович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 что это должно быть поставлено в связь с умственным развитием племён. Позвольте, позвольте. Но ведь размер черепа должен сказываться и на размерах женского таза. Есть ли признаки этого? Есть. Эган фон Экштет писал о том, что таз у женщин видоидов, негров и монголоидов меньше европейского. Легко обвинить этого ученого в пристрастности, тем более писал он уже в годы гитлеровского режима. Но то же самое писали и русские ученые, и французские. Русский антрополог Владимир Машков писал, что индианки часто тяжело рожают от белых. Они даже стараются избавиться от плода. Мне могут возразить, а как же сад ок? Знаменитый польский писатель Станислав Суплатович, мама которого польская революционерка, а отец вождь Шиванезов индейского племени Канады. Да, но ведь мама-то 폴ка, у неё-то не возникло проблем с рождением очень талантливого сына. Будь она индианкой, а папа польским революционером, ещё непонятно, как бы всё обернулось. Лутохин в 1899 году даже предлагал классифицировать расы именно по строению таза. Вот оно как получается. Чем выше популяция по своим культурным и эволюционным качествам, тем крупнее у неё мозг, тем позже у неё завершается генетически запрограммированное развитие мозга. И именно с этим связан и последовательный зарастание черепных швов. и размер таза женщин этой популяции